Страница 445, письмо 353 Павлу Ивановичу Бирюкову, 1899 год, августа 1 Ясная Поляна. Дорогой друг Поша, кругом виноват перед вами за то, что не пишу. Всю воду свою пускаю на работу воскресенья потом остаюсь слаб и пуст, и кроме того, все лето не переставая хвораю животом. И сейчас нездоров. Вчера получил ваш листок Свободная мысль. Примечание первое. Очень хорошо, мне очень понравилось. Вступление о свободе пять с плюсом. Сопровождающая заметка о конференции пять. Дело Дрейфуса пять. Примечание второе, третье, четвертое. Это очень важный отдел. Все вопросы, занимающие общество, нужно хоть кратко освещать с нашей точки зрения. Просто надо брать газеты и те известия, которые много раз повторяются во всех, обсуживать. Так, захваты в Китае, в Африке, стачки, поездки императора, Милана и тому подобное. Примечание пятое, шестое. Да вы сами это знаете и делаете. Я хочу сказать, что это очень важно и нужно. Рабочее движение 3. Малое. Примечание седьмое. Финляндия Финляндии 5 с плюсом. Примечание восьмое но испорчено о том, что как будто одобрительно о ловле агентов. Духоборы 4, голод 5, университетские волнения тройка. Примечание с 9 по 11. «Надо бы больше!» Нынче в газетах о том, что в солдаты забирать, а перед этим было об инспекции и общении профессоров. Примечание 12. Все как нарочно делают, чтобы раздразнить, и нынче же новая форма присяги. Примечание тринадцатое. Руки чешутся писать обо многом форме статей, да надо кончать воскресенье. Когда не было художественной работы, я по ней скучала, теперь уже хочется освободиться, много набралось другого. Примечание четырнадцатое. Высочайшая ложь тройка. Мне нравится, но только потому, что я зол. А не должно нравиться, нехорошо в семейную, задушевную жизнь Николая вмешиваться. Лучше бы в другую тему, например, присягу. А смертные казни пять с плюсом. Мирная секта тройка. Письмо Шмидта пятерка. Но боюсь, что он преувеличивает примечания с 15 по 17. Вообще очень хорошо. И есть изюминка герценовская, так и нужно. И тут нужен большой такт, чтобы была изюминка. А между тем, не уходили бы все кислые щипены, Чтобы не было пресной и не была одна пена, но была бы жидкость с углекислой. Важно хорошее дело. Помогай вам, Бог. Примечание 18. Знаете ли вы книгу Веруса? Сравнительный обзор четырех Евангелий, в которой очень хорошо доказывается столько же вероятность, по-моему, за, сколько и против, что Христа совсем не было. Прочтите эту книгу. Мне как-то, кому я очень благодарен, прислал ее и сделайте извлечение. Впрочем, оно сделано. Заключение, приложение Буда Иисус. Это предположение или вероятность есть уничтожение последних подлежащих нападению врагов предместий для того, чтобы сделать крепость нравственного учения добра, вытекающего не из одного временного и местного источника, а из совокупности всей духовной жизни человечества, была бы непоколебима. Прощайте, милые друзья, вы и Поша, которую я давно люблю, а Таня больше полюбила после свидания. Лев Толстой Примечание. Первое. «Свободная мысль» – ежемесячный журнал, издававшийся Бирюковым в Женеве с 1899 по 1901 год. Толстой читал первый номер журнала. Второе. «Статья Бирюкова. Мысли и свобода», в которой утверждалось, что «Свобода мысли есть закон жизни». Третье. В объяснительной заметке, сопровождающей публикацию письма шведов к Толстому, и его ответного послания к ним под названием «Конференция в Гааге. Смотри письмо 349. Примечание второе к нему. Это первая конференция в защиту мира, созданная по инициативе Николая II, названа лицемерной, прикрывающей дикое цивилизованное грабительство более слабых народов». Четвертое Дело Дрейфуса. Смотри письмо 330 и примечание третье к нему. Пятое. То есть путешествие Вильгельма II в Англию и предполагаемый его визит в Париж. Шестое. Милан. Король сербский, чья внешняя внутренняя политика отличалась агрессивностью и лицемерием. Седьмое. В этой очень краткой заметке лишь констатируется факт роста остаточного движения в России и силы сопротивления работодателей. Восьмое. В этой заметке сочувственно освещалась борьба финнов против изданного царским правительством 3-15 февраля манифеста, посягающего на национальную независимость Финляндии. Девятое. Два письма. Одно о положении духоборов на Кипре и другое с Канады о первых днях их пребывания там десятое. В заметке Голов в России утверждалось, что спасение народа в освобождении себя от губящего его церковного и государственного удушья и гипноза. Одиннадцатое. В сообщении речь шла о студенческих волнениях, происшедших в феврале 1899 года в Петербургском и Московском университетах. Толстой отнёсся к ним сочувственно. Смотри Толстой о студенческой стачки 1899 года. Литературное наследство, том 69, книга 2, страница 317, 12. Толстой имеет в виду два циркуляра Министерства народного просвещения о расширении прав инспекции в отношении учащихся высших учебных заведений и об установлении общения между студентами и профессорами на почве учебных потребностей, истинной с целью предотвращения новых студенческих волнений. 13. 28 июля 1899 года был принят новый текст верноподданнической присяги, в котором не называлось имя наследника. 14. Высочайшая ложь. Резкая обличительная заметка о царском манифесте, изданном по случаю рождения третьей дочери царя. Это событие в манифесте лицемерно выдавалось за проявление Божьей благодати, хотя всем было известно, что царская семья ждала сына-наследника. Пятнадцатое О смертной казни. Обращение к английскому обществу. Протест против смертной казни, совершающейся в Англии с утонченной цивилизованной жестокостью. Шестнадцатое. Эта заметка содержит описание секты христианской братской церкви в Швейцарии и США. семнадцатая. В письме Шмидта перепечатанном из журнала «Охнестад», отмечалось, что в Венгрии весьма сильное стремление к выходу из церкви и к жизни общинами. Конец примечаний.